Глава 8. В ожидании суда. 9 февраля 1983 года Денис Нильсон называет днём, когда наконец подоспела помощь. В тот день он выполнял рутинную работу в кадровом агентстве в Кентштауне, хотя мысли его всё время возвращались к аресту, который, как он знал, неизбежен. Перед уходом из офиса он обернулся к одному из своих коллег, Дону Стоу, и сказал: Если я не вернусь завтра, значит я буду либо болен, либо мёртв, либо в тюрьме, они оба рассмеялись. По пути домой он, как обычно, купил банку собачьего корма и немного еды для себя. Попытки казаться нормальным, которые помогали ему несколько успокоиться. Моё сердце забилось быстрее, когда я шёл по Кренли Gardens. Подойдя к дому, я сразу понял, что-то не так, хотя на первый взгляд всё было в порядке. Дом тонул в полной темноте. Я открыл входную дверь и ступил в тёмный коридор. Слева от меня открылась дверь гостиной, и оттуда вышли трое крепких мужчин в обычной одежде. Вот оно. В моей голове начали лихорадочно носиться мысли. Нильсен уже отрепетировал, что именно собирается сказать: "Мне лучше пройти с вами в отделение и ответить на ваши вопросы". Но у него оставалось ещё несколько секунд свободы, за которые он цеплялся из последних сил. Детектив Джей сообщил ему, что пришёл по поводу его канализации. Нильсен выразил удивление, что полицию беспокоит вопрос забитой трубы, и поинтересовался, вслух, не из Сен-Апедимстанции ли они пришли. Они все поднялись к нему в квартиру на чердаке, и по версии Нильсена, разговор состоялся примерно следующий. Канализация меня интересует потому, что засор в трубе, как оказалось, произошёл из-за человеческих останков. Боже мой, это ужасно. Откуда они там взялись? Это большой дом. Они могли появиться там только из вашей квартиры. Это уже установлено. Тогда Нильсон ответил, что пройдёт с ними в отделение. Я должен предупредить вас, сказал детектив Джей, вы сами знаете о чём. Да, ответил Нильсон. Считайте, что я вас услышал. К тому времени полиция уже знала, что Нильсон работал констеблем на испытательном сроке, а следовательно, был знаком с процедурой ареста. Но они оказались не готовы к обрушившемуся на них потоку откровений, последовавшем за арестом в первую же неделю. Нильсен впервые получил возможность рассказать кому-то свой ужасный секрет. Он не мог даже дождаться приезда в отделения, начав говорить уже в полицейской машине по дороге. Он хотел поговорить об этом. Он в этом нуждался. Проговорить всё это вслух, означало сделать первый шаг на долгом и, кажется, бесконечном пути к пониманию самого себя. Мистер Джей пообещал ему, что полиция присмотрит за его собакой. Из своей камеры в отделении Нильсон слышал, как она скулит, но отказывался с ней увидеться, поскольку дальнейшее расставание расстроило бы её ещё больше. Неделю спустя её усыпили. Мне стыдно, что её последние дни были наполнены страданием. Она всегда мне всё прощала, а я разбил ей сердце. Она никогда меня не подводила, но в момент величайшего для неё кризиса меня не было рядом. Больше всего он скучал по тому, что она, как и все собаки, реагировала на всё искренне, без притворства. Очень много о нём говорит фраза, в которой он признался, что лучше всего в ней было то, что она на меня не похожа. По привычке в тюрьму Брикстон Нильсон быстро узнал об идущей впереди него дурной славе. "Ты злобный ублюдок, Нильсон", закричал один из заключённых ему через решётку. Нильсон сдал свою обычную одежду в коробку и получил взамен тюремную робу. коричневые штаны и коричневую полосатую рубашку. Затем промошировали в больничное крыло, как заключённый максимального класса опасности категории А, номер B62006. Впервые попав в тюрьму, Нильсен испытывал смирение и облегчение, вкупе с решимостью полностью сотрудничать с полицией в ожидании своей судьбы. Он предполагал, что пока суд не услышит достаточно доказательств, И не вынесят окончательный приговор, то в соответствии с законом с ним будут обращаться как с невиновным. Однако убеждённость в неподобающем обращении со стороны работников тюрьмы постепенно заставила его бунтовать. Сперва он возразил против выданной тюремной униформы, ведь он ещё не заключённый и всего лишь ожидает суда, но несколько стушевался, когда ему ответили, что исключений для него никто делать не будет. Похожая проблема с серьёзными последствиями возникла спустя 6 месяцев. Нильсен начал протестовать против помещения в категорию А, потому что не видел тому никакого логического обоснования. Как он считал, вероятность его побега была весьма низкой. Он не запугивал свидетелей и не собирался совершать самоубийство. По его мнению, за сотрудничество с полицией его следовало наградить, а не наказывать. Полицейские сочувствовали ему, но не могли повлиять на политику Министерства внутренних дел. Это любопытная деталь относительно восприятия Нильсеном реальности. Он мог признаться в совершении ужасных преступлений и при этом удивлялся, когда люди начинали вести себя враждебно по отношению к нему в ответ. 23,5 часа Нильсон проводил в камере и полчаса занимался физическими упражнениями под надзором охраны. Каждые несколько дней его и других заключённых категории А перемещали в другие камеры. Им не позволялось никакого общения и никаких привилегий. Как и другим заключённым в ожидании суда, Нильсону разрешалось иметь собственные деньги со стандартным доходом в виде 88 фунтов стерлингов в неделю, столько сигарет, сколько ему требовалось, и радиоприёмник в камере. Первые 3 месяца его с регулярными интервалами отводили в суд, чтобы он мог и дальше оставаться в заключении, пока полиция продолжала собирать улики. Но иногда ему не разрешалось принять душ или побриться перед появлением в суде. Когда ему сообщили, что в тюрьме не хватает персонала и времени, чтобы следить за его мытьём, он предложил пожертвовать своими получасовыми физическими упражнениями, чтобы вымыться. Ему отказали. Хотя его держали в больничном крыле, медицинское обследование ему не проводили. Примечание. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) могла бы пригодиться. Аномалии, выявляемые при помощи ЭЭГ, случаются в 4 раза чаще в случаях с убийствами, чем с другими преступлениями. Впрочем, стоит отметить, что сейчас ведутся споры о том, действительно ли ЭЭГ полезно в подобных ситуациях. Конец примечания. Доктор Болден приходил беседовать с ним, чтобы составить психиатрическую экспертизу для суда. Опыт Нильсона в качестве председателя профсоюза и его природное бьюкенское бунтарство располагали к мятежному поведению, из-за чего он заработал репутацию одновременно неловкого и высокомерного человека среди работников тюрьмы. С его точки зрения, он всего лишь хотел увидеть, как на практике применяются тюремные правила. И его раздражало то, что теперь, когда он больше не госслужащий, к нему никто не прислушивается. Дружба в тюрьме формировалась невидимая. Заключённые вели долгие разговоры через стенку и перекрикиваясь по коридору, и Нильсен окунулся в товарищество тюремной жизни. Это подтверждают не только его собственные слова. Один заключённый, пребывавший какое-то время в соседней с ним камере, написал ему письмо: "Ты многое для меня сделал за эти 10 дней, которые я провёл с тобой". Я до сих пор с теплотой вспоминаю обмены шутками, которые мы устраивали. Держи хвост по ветру и удачи тебе на будущее. Отчаяние, которое Нильсен читал в языке тела других заключённых, пробуждало в нём такую редкую раньше скромность. Они беспокоились о своих детях и жёнах, и он чувствовал, что у него в тюрьме меньше всех проблем. Кроме того, их преступления отчасти можно было оправдать жестокой бедностью и безработицей, жизнью полной лишений. О нём же такого сказать нельзя. Мне кажется, у меня нет никакого логического оправдания. Наверное, я один из немногих действительно виновных людей в моём блоке. Мелкие инциденты в его тюремной жизни помогали поддерживать мораль и укрепить в Нильсе не чувство солидарности, которое он ценил больше всего. Случалось и обратное. Однажды после очередного перемещения из одной камеры в другую ему не выдали ночной горшок. Посреди ночи он позвонил в колокольчик для вызова тюремной медсестры. Придя, она сообщила ему, что камеру не откроют до утра, и ему стоит просто делать свои дела прямо на пол. Некоторые заключённые так часто устраивали голодовку в знак протеста, что это едва ли стоило упоминания. Нильсен устраивал голодовку дважды за несколько дней, чтобы как-то разнообразить свои будни. Он писал: "Здесь вполне возможно питаться обычными порциями, и при этом успешно придерживаться голодовки. Эта ремарка иллюстрирует его склонность искажать истину посредством юмора. Как ни странно, больше всего в тюремном заключении его расстроил момент, когда ему отказали в привилегии посещать церковные службы. Он всё ещё не считал себя религиозным человеком и не слишком был расположен к цветивым речам священников, хотя и наслаждался регулярным общением с методистским священником, который никогда не пытался свести разговор к религии. Тем не менее, еженедельная служба была для Нильсона приятным разнообразием. До тех пор, пока ему не сообщили, что его присутствие на службе беспокоит других заключенных, которые не желали очернять себя близостью с подобным монстром. Он писал, «Тюремный пастырь строго бдит за девяносто девятью овцами, которые хотят сбежать. Он идет искать одну заблудшую овцу и, найдя, перерезает ей горло, потому что эта овца не вписывается в остальное стадо. Нильсен очень старался показать, что он лишь один из многих, что он такой же человек и должен быть с людьми. Отказ в церковной службе разбил эту его иллюзию, напомнив ему, что обвинения, предъявленные ему, создавали огромную пропасть между ним и остальными заключёнными, среди которых ему предстояло оставаться. Таким образом, он оказался изолирован от людей не только своей камеры, Он написал матери самое короткое письмо в своей жизни, прося забыть его, поскольку пребывая здесь, он был всё равно что в могиле. Впервые я встретил Дениса Нильсена 20 апреля 1983 года после трёх недель переписки. В марте я послал письмо в тюрьму Бригстон, приложив копию одной из моих ранних книг. 30 марта я получил первое ответное письмо на разлинованной тюремной бумаге для записок. Каждый свободный сантиметр на всех четырёх сторонах которой был исписан по максимуму, чтобы не тратить бумагу зря. Начиналось письмо так: Дорогой мистер Мастерс, я возлагаю бремя моей жизни на ваши плечи. На том этапе я даже не подозревал, что поток писем, часто больше одного в день, выстроится в целый впечатляющий архив, помогающий понять настроение этого человека, пока он размышлял над своей судьбой. Архив полной борьбы против устоявшихся традиций, юмора, гнева и отчаяния. Не подозревал я и того, что окажусь фактически единственным посетителем и доверенным Нильсена в грядущие месяцы. Должен признать, я вовсе не нахожу это бременем. Легко и бессмысленно было бы его преучать, как это делала общественность. Задача гораздо труднее попытаться определить источник этого трагического искажения личности. Во втором своём письме Нильсен предупредил меня, что прочитанное в заметках, которые он готовил для своего адвоката Рональда Мосса, с точными указаниями, что эти заметки после суда должен получить именно я, может причинить мне дискомфорт. Одно только это, да ещё и в самом начале переписки, говорит о многом. Человек, который знает об эмоциональном дискомфорте и о его причинах, не может считаться аморальным. Он использовал данное прилагательное сам Когда он рефлексировал и писал о прошлом, то описывал себя как аморального Джона Баньяна, прогресс которого шёл задавно вперёд во всех направлениях. Но понятие о морали, хоть и извращённое, всё-таки присутствует в некоторых его размышлениях об убитых им людях, укоряющие образы которых, как он знал, не оставят его до конца его дней. Вспоминая себя в свои последние выходные на Кренлиг Гарденс, с лежащим у его ног телом Стивена Синклера, Он написал стихотворение, демонстрирующее бурлящую внутри него борьбу. «Я пытаюсь улыбнуться слабо, несмотря на месть передо мной. Я покрыт твоей томатной пастой, человек из множества частей, о котором я хочу забыть. До сих пор я ощущаю аромат твоей кончины. Еще больше предстоит проблем с частями и кусками твоей плоти. Я пытаюсь убежать подальше». но меня как будто пригвоздило к месту переполнены тобой просторы из пыли и костей я пытаюсь разрыдаться в горе о проблемах этих только мёртвый образ твой стоит перед глазами всё пытаюсь и пытаюсь разгадать все эти тайны но куда бы ни повернулся я цепляюсь за тебя я пытаюсь улыбнуться но не улыбнёшься ты мне мёртвые мертвы в апреле И в страннейшем этом деле новой жизни цвет живёт. Исходя из уже полученных мною писем, я ожидал встретить чувствительного и вдумчивого человека. В нашу первую встречу мы сели напротив друг друга за маленьким столом, и я увидел довольно напористого мужчину, излучающего самоуверенность и бахвальство, но удивления расслабленного. Он удобно развалился на стуле, закинув руку на спинку, как будто он полностью контролировал ситуацию и вел себя так, словно собеседует меня на работу. Он производил впечатление человека весьма умного, хоть и пренебрегающего внешними формальностями. Он был неизменно вежлив, встал, чтобы пожать мне руку и всегда делал это впоследствии, но странно спокоен. Когда 15 минут, выделенные для визита, закончились, он попросил меня звонить ему в любое время. как будто мы находились в местном баре, а не в тюрьме. Разумеется, обстоятельства нельзя назвать обычными. Мы осторожно присматривались друг к другу, да и в комнате присутствовало два надзирателя. Позже в наших разговорах напряжение стало гораздо меньше. И всё же, одна вещь не менялась с той первой встречи. Невероятная пропасть между Нильсеном, который писал мне, и Нильсеном, который со мной говорил. Все мы порой скрываем какие-то наши личные качества в очной беседе, чтобы затем с радостью раскрыть их на письме, поскольку дополнительная дистанция, которую даёт письменная речь, добавляет нам чувство защищённости, от чего мы готовы идти на риск. Нильсен также придерживался этой стратегии. Да и много лет работы в общественных службах в купе с его постоянным стыдом за свою сексуальную ориентацию научили его прятаться за маской официального лица. И всё же, ни одного из этих объяснений недостаточно для столь огромной разницы между его вдумчивой речью на письме и самоуверенным поведением приличной беседе. 21 апреля, на следующий день после нашей с ним первой встречи, Нильсон удивил всех во время своего обычного появления в суде, объявив, что желает отказаться от услуг адвоката. Рональд Мосс это заявление застала в расплох. Он обсудил с ним в подробностях, что тот имел в виду. Собирался ли он нанять другого адвоката, потому что Мосс его больше не устраивал? Нет, Нильсен настаивал на том, что никаких жалоб на Мосса у него не имелось. Просто он желал отказаться от услуг адвоката в принципе и защищать себя сам. Судебный магистрат был обеспокоен и растерян. Нильсена спросили три раза, действительно ли он понимает последствия такого решения, и три раза он ответил утвердительно. В глубине души его раздражало то, как с ним обращались в тюрьме, где каждую апелляцию на имя начальника тюрьмы или отправленную через его адвоката в министерство внутренних дел полностью игнорировали, отчего формальное замечание о его возможной невиновности в начале судебного процесса он счёл жестокой шуткой. Последней соломинкой оказалось решение других заключённых исключить его из церковных служб, чтобы не замараться в его компании. Примечание: На самом деле ни один из заключённых на него не жаловался. Начальник тюрьмы принял такое решение сам, на случай, если позже жалобы всё-таки начнутся. Конец примечания. Он писал мне, что будет сражаться в одиночку и что если он потерпит поражение, то сделает это по-своему, чтобы его целостность натуры не пострадала. Я заметил, что термин поражение, он интерпретировал не в значении проиграть дело, а в значении не суметь противостоять системе. Он все так же оставался председателем профсоюза, враждебным к злоупотребляющим властью организациям. Он знал, что это будет сложно, но возможно, защищать себя в суде самому, и не собирался скрывать правду. Его злило то, что он считал утечками информации в прессу из тюрьмы и полиции. В своем дневнике я писал. «Меня тревожит, как быстро он находит всюду заговор и коррупцию». Также я писал, хотя его представление о продажности всех властей, возможно, слегка преувеличено, в основе его лежит здоровое недоверие к обманщикам. И вероятно, вполне разумны его досада на то, что у него отобрали всю его свободу, хотя он находился лишь в предварительном заключении. Я решил, наверняка он хочет рассказать мне всё о себе, чтобы проверить, смогу ли я после этого смотреть ему в глаза. Переживут ли отношения, построенные на доверии? Подобные ужасающие откровения. Рональд Мосс согласился с решением Нильсона, поскольку ему ничего другого не оставалось, но сомневался, что это подходящий способ выразить протест. Он уважал Нильсона, сочувствовал его одиночеству и хотел всего наилучшего для своего бывшего клиента, так что он дал ему знать, если тот передумает, он будет рад помочь. Позже Нильсон отказывался от услуг адвоката ещё дважды и дважды просил их возобновить За пять недель до суда, когда Мосс уже написал свою краткую рекомендацию, и пока психиатр, назначенный судом доктор МакКейт, готовил свою экспертизу, Нильсон выбрал Ральфа Хаймса, нового адвоката с отличным от Мосса подходом. Такие перемены в стратегии на самом деле не так уж и внезапны, как может показаться. Они связаны одновременно с хаотическим эмоциональным состоянием Нильсона и со стрессом одиночного заключения. Нилсен, который всё контролировал и организовывал, наконец уступил место тому Нильсену, который чувствовал себя подавленным и загнанным в ловушку. Эти две стороны его характера, сцепленные в вечной неравной борьбе, никак не могли примириться. 28 апреля он появился в суде без адвоката и пожаловался на то, что ему не предоставили нормального помещения перед судом, чтобы подготовить свою защиту, и что у него изъяли из камеры конфиденциальные документы. Ему возразили, что подобные вопросы он должен решать с начальником тюрьмы. 6 мая ему назначили возобновление услуг адвоката. 26 мая ему объявили, что по обвинениям в пяти убийствах и двух попытках убийства он предстанет в центральном уголовном суде. 15 июля он отказался от адвоката снова, хотя судья Фаркуорсон откровенно предупредил, что это не слишком мудрое решение. 5 августа после одного инцидента в тюрьме ему возобновили услуги адвоката по его просьбе. В конце июля Нильсен отказался носить тюремную униформу в соответствии с его пониманием установленных законом тюремных правил от 1964 года. Тогда ему не разрешили покидать камеру даже для выноса параши. 1 августа содержимое его ночного горшка переполнилось, И он закричал через зарешеченное окошко камеры, чтобы никто не подходил близко, после чего вылил содержимое горшка через это окошко. Брызги попали на некоторых охранников. В последовавшей за этим драке Унилшина отняли и разбили очки, он получил фингал под глазом и потерял зуб. 5 августа он должен был появиться в суде и объявить, но нуждается ли он в адвокате после данной ему судом недели на раздумье? Я увиделся с ним 4 августа. И он попросил меня связаться с Рональдом Моссом, чтобы нанять его снова, и тот взялся за его дело на следующий день. Судебная комиссия услышала об обвинениях в нарушении тюремной дисциплины, выдвинутых против Нильшена 9 августа. Его сочли виновным в нападении на пятерых охранников и приговорили к 56 дням наказания, временного лишения всех привилегий, включая право курить сигареты. Он настаивал, что ни на кого не нападал, но ему не поверили. Комиссия решила, что он лжёт. Позже, в августе, он порвал некоторые свои бумаги, как он утверждает, просто чтобы было чем себя занять. Он уничтожил лишь не самые важные документы и был помещён в камеру раздевания за иррациональный поступок. Нильсен возражал, что бумаги принадлежали ему, и он мог распоряжаться ими как хочет, приводя в пример, что голосовать за консервативную партию тоже является иррациональным поступком. хотя за это людей не наказывают принудительной наготой. Наконец, некие автобиографические бумаги, озаглавленные Ориентация и я, в которых описывалась его сексуальная история, не обнаружились в числе бумаг, возвращённых ему после пребывания в камере раздевания. Администрация тюрьмы провела внутреннее расследование, но эти бумаги так и не были найдены. Предположительно, их изъяли неизвестные личности. В поведении Нильсена начали появляться признаки паранойи. Однажды в письме ко мне он даже обвинил начальника тюрьмы в том, что тот ворует почтовые марки с его писем, и похоже, говорил это всерьёз. Оправдывал он это тем, что его письма не пропускала тюремная цензура, и посылки с его почтовыми марками не возвращались. Он сказал, что начальник тюрьмы назвал его наглым негодяем, который ведёт себя как девочка-подросток. В один из моих визитов он встал и вышел из комнаты, когда один из охранников сказал ему, что здесь нельзя курить. Его пришлось уговорами заманивать обратно. Другой охранник, очевидно, как-то сказал ему, ссылаясь на другого заключённого, который повесился в камере, что он, охранник, с радостью поддержит суициднику ноги. Маятник эмоционального состояния Нильсена качался из одной крайности в другую. То он сочувствовал уборщику, который тайком поделился с ним самокруткой, то питал теплые чувства по отношению к одной из бывших коллег, которая навестила его в тюрьме, будучи глубоко беременной. По его словам, он ценил «близость новой невинной жизни к такой бездне вины, как я». Этот комментарий выдает определенную степень эгомании, о которой он сам не подозревал. К сентябрю сопротивление Нильсона было сломлено, и он стал нехарактерно послушным, откровенно безразличенным ко всему, что с ним происходило. 19 сентября он собирался снова отказаться от помощи адвоката и запросить разрешение для меня посидеть с ним на скамье подсудимых, но кто-то из заключённых упомянул имя Ральфа Хаимса, и именно этот адвокат взялся за его дело и вёл его до самого конца. Судья предупредил его, что не потерпит больше никаких апелляций. В это непростое для него время его отношение со мной постепенно развились в настоящую преданность. Что бы ни происходило с его законным представителем в суде, единственной связью с внешним миром, которую он никогда даже не думал обрывать, была связь со мной. Он часто говорил, что мои визиты и поддержка помогают ему продолжать бороться, даже когда он падал на самое дно. Разумеется, я знал, что отчасти причины его верности лежало в том, что я и только я собирался рассказать эту историю с его точки зрения. Он не искал славы. Напротив, он чувствовал горечь по поводу того, что его хорошая работа на профсоюз останется незамеченной, в то время как его преступление ожидаемо принесло ему столько внимания общественности. Он говорил мне, что хотел бы оставить след благодаря своей карьере, а не получить дурную славу за свои тёмные деяния. Он не полагался на меня в распространении своих деяний. Это сделали и без меня. Но хотел, чтобы я показал его чистое и пельё наравне с грязным. Я также догадывался, что он умный манипулятор, использующий меня в своих целях. Он не смог бы уходить от правосудия целых 4 года, не имея некоторой врождённой хитрости. Я стал его голосом, его единственным контактом с внешним миром, и мне не следует недооценивать его способность создавать ситуации, в которых я мог стать его моральным представителем. Особенно меня встревожил тот случай, когда Нильсон сказал, что ему требуется увидеть все улики, собранные стороной обвинения. Это было в то время, когда у него не имелось адвоката, включая фотографии, сделанные полицией на месте преступлений. И я, и он знали, что эти фотографии включали тошнотворные кадры черепов, наполовину сваренной головы, пакет с внутренностями и отделённые от тела конечности Стивна Синклера. Он эти фотографии не видел, но хотел увидеть и не выказывал признаков страха. Честно говоря, мне показалось это жутковатым, поскольку я мог лишь вообразить, как разглядывание подобных фотографий в одинокой тюремной камере может сказаться на душевном состоянии. Но я забыл, что Нильсен уже перешёл эту грань. Он не видел фотографий, зато видел изображённое на них своими глазами, сам расчленял тело и смотрел на него после. Причины преданности Нильсена уходили также корнями в простое, можно сказать, даже наивное уважение принципов, которые в его понимании приобрели статус бога, единственного бога, которому он поклонялся. Это было единственным постоянным фактором в его изменчивой жизни, и принципы его оставались сильны, пусть он даже прекрасно знал, что все свои важнейшие принципы нарушил сам. Он страстно за них цеплялся. два инцидента в числе многих особенно показательны в этом плане. Однажды по тюрьме разошлись слухи, что я мошенник, тайный журналист, нанятый газетным таблоидом. Нильсена это так разозлило, что он отказывался от встреч с адвокатом и психиатром в качестве протеста, чтобы продемонстрировать, что он не потерпит оскорбления моей чести подобным образом. Он ожидал извинений от помощника начальника тюрьмы, который распространил этот слух. Если он решался кому-то довериться, то доверял полностью, без оговорок. Он холил и лелеял это доверие с упрямством ребенка. Для тех, кто не знал его, такая импульсивная реакция могла бы показаться мелочной. Похожий вывод можно сделать из другого инцидента, о котором я хотел бы упомянуть. Во время переговоров между камерами один из заключенных упрекнул Нильсона. Якобы тот разговаривает с ними только за тем, чтобы потом продать их личную информацию газетам. До этого момента он как раз начал снова наслаждаться редкими проявлениями товарищества в тюрьме, и подозрение в предательстве ради денег очень глубоко его ранило. Он замкнулся в себе и молчал 3 дня подряд. Настроение Нильсена в тюрьме сменялось как картинки в калейдоскопе: от восторга до угрюмости, от смирения к отчаянию, от сожалений о прошлом до надежды на будущее. Они редко уравновешивали друг друга. Самый здоровый и радостный период случился у него, когда он влюбился в другого заключённого в своём блоке. Заключённого звали Дэвид Мартин. В то время он и сам являлся объектом внимания прессы, поскольку до своего ареста находился в бегах и теперь ожидал суда по нескольким серьёзным обвинениям. Примечание. Суд приговорил его в октябре 1983 года, в том числе по обвинению в умышленном нанесении ра- Он совершил самоубийство в своей камере в марте 1984-го в тюрьме Паркхерст. После этого другой заключенный написал Нильсону. «Уверен, если бы ты был в одной тюрьме с ним, этого бы не случилось, потому что он мог бы рассказать тебе о своих чувствах, и ты бы его отговорил, как делал в Брикстоне». Конец примечания. Когда газеты, больше заинтересованные в скандалах, чем в действительных новостях, узнали о том, что Мартин и Нильсон находятся в тюрьме в одном крыле, Они придумали целую историю, якобы эти двое вовсю наслаждались там страстной любовной интрижкой. Предположение это оказалось довольно близко к правде, но всё-таки не совсем. Их отношения никогда не носили сексуальный характер. Они испытывали стабильную привязанность и уверенность друг в друге, которой оба очень дорожили. Дэвид Мартин, обычно довольно скрытный и молчаливый, Вдруг начал вести долгие беседы с Нильсоном, когда они прогуливались вместе по двору во время физических упражнений, открывая ему то, о чем всегда умалчивал в разговорах с другими. Для Нильсона, монохромного человека, не способного на компромисс, эта дружба быстро перешла на более глубокий и личный уровень. «Если бы меня приговорили выбрать или свободу, или 50 лет в тюрьме вместе с ним, я бы без колебаний выбрал последнее». Я не совсем понимаю, почему именно он, но это не имеет значения. Я снова чувствую себя живым. Моя жизнь кажется яркой, и ни с кем во всей Британии я бы не поменялся сейчас местами, теперь, когда он здесь. Если я убью себя, то не смогу думать о нём. Со мной происходило не так уж и много по-настоящему чудесных и прекрасных событий, и это, возможно, самое лучшее из всех. Провидение меня не забыло. Вдохновленный этой неожиданной привязанностью, третьей подобной в его жизни после Терри Финча и Дерека Коллинза, изотмевающей их обоих по интенсивности, Нильсон написал стихотворение под названием «Опасность», в котором выразил свой страх быть отвергнутым, если он когда-нибудь объявит о своих чувствах, а также страх скомпрометировать репутацию Мартина в таблоидах этими отношениями. Я на самом пике чувств, спасая от себя его и все укромные места, где спят мои эмоции. Моя кожа как свинец, не чтоб держать его подальше, но чтобы удержать себя. Этот отрывок интересен тем, что подразумевает необходимость спасать кого-то от силы его эмоций. Другим его объектам симпатии в прошлом не так повезло. Кроме того, он говорил, что быть счастливым после того, как столько жизни загублено навеки, это извращение даже для меня. Он так глубоко привязался к этому заключённому, что надеялся на одновременный с ним судебный процесс, чтобы они могли войти в историю вместе. Ему доставляло невероятное удовольствие знать, что у них будет один адвокат на двоих. Качества и недостатки, которые он видел в Мартине, В основном являлись теми качествами и недостатками, которыми он хотел бы обладать сам. Он безвременное воплощение меня самого. Его счастье моё счастье, его несчастье моё несчастье. Пожалуй, можно даже сказать, что в этих отношениях он снова предпринял попытку сбросить свою старую личность и оставить постыдную кожу Дениса Нильсена гнить на тюремном полу. Вероятно, важнее всего здесь то, что впервые он увидел этого заключённого, лежащим на носилках, когда его принесли в больничное крыло после очередной голодовки заключённых. Лёжа в своей камере, Нильсен снова и снова размышлял над своим прошлым. Я прожил очень странную жизнь, писал он. Я был школьником, солдатом, поваром, кинолюбителем, полицейским, клерком, руководителем отдела, пьяницей, сексуалистом, с мужчинами и женщинами, убийцей, любителем животных, независимым членом профсоюза, участником дебатов, чемпионом благих дел, расчленителем жертв, великим визирем и вероятно приговорённым к пожизненному заключению. Если Бог существует, то должно быть у него поистине странная расстановка приоритетов. Я находил людям работу, воевал за мир, делал любительские фильмы служил хранилищем бесполезной информации, работал чинушей, был задержан полицией, пожинал плоды одиночного заключения, убивал невинных, не раскаиваясь, исправился, служил загадкой для других. И вот теперь я превратился в помойное ведро, в которое будет мочиться вся нация, в извращенного монстра, в безумце и безбожника, хладнокровного и одинокого». 9 мая 1983 года Денисс Нильсон уволился с государственной службы, адресовав официальное письмо своей бывшей начальнице на Кентиштаун Дженнет Лиман. Его отставка вступила в силу с полуночи 22 мая. В своё время я старался исключительно во благо своих коллег, писал он. Я лишь хотел усилить общественный интерес к моим должностным обязанностям в кадровом агентстве и в профсоюзе. Надеюсь, вы сможете простить меня за излишки профессионального темперамента. Однако летом 1983-го разум его в основном занимало все ухудшающееся эмоциональное расстройство. «Эмоции — самая токсичная субстанция, известная человечеству», — писал Нильсон. Последние четыре года он не хотел заглядывать в себя слишком глубоко, боясь того, что может обнаружить. Если его реакции на раздражители не подчинялись его воле, лучше было оставить её в покое, чем ввязываться в заранее обречённую на провал борьбу, результат которой наверняка оказал бы катастрофическое влияние на его психику. Вынужденное время в размышлениях в ожидании суда наконец заставило его обратить внимание на этот конфликт. Теперь я владею своими эмоциями, писал он, опять-таки подразумевая этим, что раньше эмоции существовали от него независимо. И эти размышления измотали и ранили его. События, которые он повторял в подробностях для следствия, и анализ, которому он их подвергал, походили на вещи, которые обычно случаются с кем-то другим, случайно увиденные в газете или подслушанные в чьём-то разговоре в баре. А теперь кто-то другой вдруг оказался мной. Денис Нильсон получил редкую и пугающую возможность заглянуть в разум убийцы, зная при этом, что убийцей является он сам. Возможно ли понять и переварить подобное знание? На что это похоже встретиться лицом к лицу с собственным злом. Каждый день я прохожу через персональный ад, писал Нильсен в тюрьме. Я знаю, что во мне нет ненависти. Тогда что заставило меня убить всех этих людей? Часть меня осознавала, чего оно, зло, хочет, но оно никогда не снисходило до объяснения, почему оно хочет именно этого. Он всё продолжал говорить о том, что хочет убить дьявола внутри себя, предположительно при помощи саморефлексии, и эта мысль всё укреплялась и росла, пока не зародило в нём подозрение, что сами убийства тоже могли быть лишь ошибочно направленной попыткой этого символического убийства. Когда он прочёл свои показания при аресте, то, как и все остальные, кто слышал или читал их, счёл, что его тон в процессе допроса был чересчур ровным и холодным. Я спешил снять тяжёлое бремя со своей совести, накопившееся за 4 года, сказал он. И мне не терпелось как можно быстрее от него избавиться. Он не выказывал эмоций и не демонстрировал признаков нервного срыва. Если у него и были слёзы по этому поводу, то он прятал их глубоко внутри, и их приходилось вызывать сознательным усилием. Как же здорово, наверное, иметь возможность просто броситься к кому-нибудь в объятия и зарыдать, писал он. Однако есть очевидцы утверждающий, что однажды он все-таки заплакал в своей камере. Не от воспоминаний о своих преступлениях, но в результате инцидента, который в красках напомнил ему эти преступления без участия сознательной памяти. Заключенный, чье имя мы называть не будем ради его защиты, однажды пытался повеситься, но у него не вышло. Его накачали успокоительным, из-за чего его взгляд остекленел, он едва походил на человека. Когда Нильсон увидел его впервые, то испытал нечто вроде катарсиса его переполнили жалость и страх надеюсь это не нанесло ему значительных повреждений мозга писал он в его боли и жутком состоянии я видел образы моего прошлого я виноват в том что причинял эту боль другим он расспросил одного из сотрудников больничного крыла который подтвердил что повреждение мозга для этого заключённого исход вполне вероятный Нильсон в своем дневнике написал по всей странице «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет». Слова становились все более нечитаемыми и бесформенными и закончились отчаянными невнятными каракулями, когда его ручка уехала вправо ломаной линией. Это признак человека, близкого к нервному срыву, и при том вполне искреннему. Повесившийся заключенный со временем восстановился. Примечание. Стоит заметить однако, что графолог, исследовавший эту заметку, пришёл к другому выводу. Согласно ему, последовательность из этих нет демонстрирует глубокую фрустрированность тем, что Нильсен увидел перед собой образ полузадушенного человека, но при этом не смог сам завершить работу. С этой точки зрения, ручкой его в тот момент управлял именно Нильсен-убийца. Конец примечания. Единственным утешением ему служило знание о том, что ни одну из этих смертей, за которые он был ответственен, он не планировал сознательно. Так он и написал в письме к детективу Чемберсу, которого я уже упоминал ранее. Но, говоря по правде, такого рода заявления, которые, как он знал, прикрепят к делу, выглядят циничной попыткой манипулировать следствием, ведь оно может значительно повлиять на определение намерений убийцы. Он возвращался к этой мысли снова и снова в моменты слабости. Размышляя над обвинениями в умышленном убийстве, он писал: "Я твёрдо убеждён, что бы ни послужило изначальной причиной для всех этих нападений, решимости и силы в них было мало. Нападал на жертв он всегда внезапно и также внезапно мог прекратить атаку. Если бы он действительно хотел убить человека, который и так уже находился без сознания, то наверняка сумел бы довершить начатое, верно? Так почему же он остановился?" Почему он провёл много часов в попытке оживить Карла Стоттера? Таким был ход мысли человека, который увидел в себе демона и испугался. Чтобы сохранить рассудок, он должен был найти в себе и ангела тоже. Будущее его самооценки зависело от существования этого ангела. Иногда Нильсен обвинял общество. Возможно, говорил он, этого кошмара не случилось бы, если бы мы жили в таком обществе, в котором люди заботятся о ближнем своём. а молодым ребятам не приходится отчаиваться и становиться бездомными. Здесь он несколько путает понятия. Иногда Нильсон предполагал, что его жертвы не стали бы жертвами, если бы их вовремя замечали другие люди. «Газеты», — сказал он детективу Чемберсу, — «будут ликовать после суда, однако Десса Нильсона, Стивена Синклера, Билли Сазерленда и Мартин и Даффи так и будут бродить по жизни вслепую, полные тревоги, никем не замеченные и одинокие». Общественность больше интересует чья-то смерть, чем жизнь. Помещая себя в один ряд с жертвами, Нильсен таким образом выражал солидарность с ними против этого равнодушного мира. Возможно, думал он, совершив ошибку, пытаясь нести на своих плечах в одиночку всю заботу, в которой эгоистичный мир им отказывал, как тогда, когда он пытался говорить за всех профсоюзных рабочих и был за это презираем. Эмоциональное давление оказалось слишком велико. А часть их жертв разрушения могло быть связано с моей досадой на то, что я не мог решить их проблемы. Звучит абсурдно, но Нильсен действительно мог убивать отчасти в качестве мучительного протеста против социальной несправедливости. Он убивал не личностей, но общество в целом. И что же такого общество сделало? Помимо пренебрежения заботой о его жертвах, оно пренебрегло самим Нильсеном. Так что путаница здесь циклична. Общий гнев против социальных преступлений сузился до обиды на то, что оно общество пренебрегало самим Десом Нильсеном. Если бы общество демонстрировало меньше равнодушия, оно бы увидела в каком состоянии находился Стивен Синклир. Его руки были иссечены шрамами в попытке наказать самого себя. И, конечно же, они могли бы тогда разглядеть незаметного и далёкого мистера Нильсена. Я подавал сигналы о помощи с самого начала, но никто не захотел обратить на них внимания. Такое искажённое понимание ответственности не могло задержаться у него надолго. В конечном итоге настал момент, когда Нильсен больше не мог уклоняться от правды или перекладывать с себя вину. Он углубился в самоанализ. Убивать плохо, и я сам стёр свои принципы в порошок. Масштаб этой катастрофы неизмерим, и ответственность за это лежит только на мне. Если меня выведут из зала суда и сразу же повесят, это станет вполне закономерным итогом. Только тогда я смоглась убодиться от вины. Общественность это тоже порадует. Толпа линчевателей предпочла бы иметь 16 трупов, а не 15. Я задушил этих мужчин и юношей. Я украл их право на жизнь. Мои убийства не несли никакой благой цели, потому что никакие убийства её не несут. Полагаю, мои действия были мотивированы эмоциональным расстройством в уникальных обстоятельствах экстремального психологического давления. Я потерял контроль над некоторыми областями в моём подсознании. Я не могу представить себя нарушающим закон и причиняющим людям вред ради материальной или финансовой выгоды, из зависти, похоти, ненависти или из садистского удовольствия. Моя болезнь индивидуальна, и я должен был обратиться за помощью, чтобы вылечить её. Но это не оправдание для убийства 15 невинных человек и попыток убить ещё 8. За эту грань мне не следовало переступать. Мне не пойдёт на пользу, если я избегу справедливого наказания. Я безответственный и эгоистичный ублюдок, который заслуживает всего, что с ним будет. Общественность имеет полное право называть меня хладнокровным сумасшедшим убийцей. Ни в одну другую категорию я просто не вписываюсь. Подобные высказывания рождались у него во время самых острых приступов депрессии на выходных с 29 апреля по 2 мая, когда он всем рассылал письма, в которых заявлял, что не должен жить вместе с людьми и следует заранее считать его мёртвым. Этот кризис запомнится ему надолго. Он последовал сразу за отказом в посещении церковной службы. Когда депрессивное настроение немного сбавило обороты, на него снизошло внезапное озарение, представив себя в могиле, Денисс Нильсон тут же увидел последнее воспоминание о своём дедушке, неподвижно лежащем в открытом гробу в доме номер 47 на Academy Road в Афрейзербурге. Все пути сошлись в одной точке: то, как он едва не утонул в море, его тяга к земле на шотландских островах, его нарциссические фантазии с зеркалом, его представление о себе как о трупе, который нужно любить, странное ощущение любви или всё-таки гнева во время убийства. ритуальное омовение мертвецов и забота о них. Нильсон спокойно взглянул на свою ситуацию в свете открывшегося ему понимания. Оно пришло к нему интуитивно, но развивал он мысль уже сознательно. Могла ли в этом заключаться подсказка к причинам его эмоционального расстройства? Я могу ассоциировать себя только с образом мёртвого человека, которого я мог бы любить. Образ моего мёртвого дедушки будет его моделью. Наиболее сильно отпечатавшееся в моём сознании. Похоже, они должны были умереть, чтобы я мог выразить свои чувства, священные чувства, которые я испытывал к дедушке. Это была псевдосексуальная инфантильная любовь, которая так и не созрела и не развилась в нечто большее. Только сейчас я сумел разглядеть её и вырос из неё всего за пару дней. Мне полегчало. Самопознание пришло слишком поздно, чтобы спасти мёртвых или меня самого. Любовь, потерявшая время и направление, утратившая разумность. После смерти все эти мужчины выглядели точно так, каким я в последний раз видел Эндрю Уайта. Их вид приносил мне сладкую горечь, временное умиротворение и чувство смысла. Тогда я этого не понимал, но сейчас отчётливо вижу Нилсон развивал эту теорию осторожно. Он знал, что она не идеальна и местами не совсем логична, и с нетерпением ждал более профессионального мнения от психиатров, доктора Боулдена и доктора Маккейта. Более того, даже самое подробное объяснение вовсе не обещало конца пути, далеко нет. Несколько важных образов было разблокировано этим осторожным выводом. Теперь он думал, что ему всё ясно, и то, что он увидел, было ему отвратительно. Первой его реакции на это оказалась запоздалая, сожаление. 10 февраля 1983 года полиция отвезла Нильсена по его предыдущему адресу проживания в дом номер 195 на Мейлроуз Авеню, и он указал им, где конкретно копать, чтобы найти человеческие останки для криминалистической экспертизы. На том этапе его цель носила чисто практический характер. Его методы были быстрыми и аккуратными. Теперь по прошествии времени, чувствуя временное облегчение от возможного объяснения этих загадочных событий, Нильсон испытывал несколько другие эмоции по отношению к тем, кто умер на Мэлроуз Авеню. Освобождённый из оков своего непонимания, теперь он мог наконец испытать и исследовать своё раскаяние. Я со стыдом вспоминаю о том, что это небольшое пространство на полу в гостиной видело 12 смертей. а кострище за садом — двенадцать сожжений. Я ухаживал за этим садом, заботился обо всем, что в нем росло. Но удобрение для него оказалось слишком дорогим. В земле навсегда останутся частички их пепла. Как я могу искупить вину и ответить за все страдания и горе, причиненные семьям убитых мной людей? Будут ли они ненавидеть меня вечно или со временем все-таки простят? Иногда он думал, что лучше бы оставить их покоиться с миром на Мейлроуз Авеню и не говорить полиции, где они лежат. В иные дни он заставлял себя вспоминать их, населять свою камеру их образами, зарисовывал их тела такими, какими он запомнил их после смерти. Это портфолио, озаглавленное Печальные наброски, было бы крайне пугающим, если бы автор сделал его лишь ради забавы. Ньюсон сказал, что его наполняло презрение к самому себе, когда он садился за эти рисунки и по краям листов описывал свои чувства. Они такие, какими я их запомнил. Гораздо хуже вспоминать, как в действительности выглядели их кожи, волосы и мёртвая плоть. Особое сожаление он испытывал по отношению к Эно Окендену и его родителям по многим причинам. Во-первых, у Окендена очевидно имелись родственные связи и дом, в котором его любили. Если бы он выжил, он мог бы туда вернуться. Во-вторых, Нильсен и Окенден были счастливы вместе целый день, гораздо больше, чем со многими другими жертвами, которые в основном умирали через 3-4 часа после знакомства с Нильсеном. Смерть Окендена, похоже, казалась Нильсену ещё более необъяснимой, чем остальные. Она была не только внезапной и импульсивной, Но к тому же являлась жестокой и ужасной пародией на то, чему уже никогда не случится, они могли бы остаться с ним друзьями. Его отношение к родителям Окендена пережило несколько метаморфоз. Он чувствовал потребность защитить его и не хотел, чтобы они знали, что он встретил их сына в пабе для гомосексуалов, поэтому не открыл название паба полиции. Он до сих пор понятия не имеет, был ли Окенден действительно гомосексуалом или нет. Разговор в тот день они об этом не заводили. Затем он жаждал романтического искупления, что выразил возвышенным языком. Что я могу сказать мистеру и миссис Окендон? Извиниться? Мне больнее от его смерти на моих руках, чем им. Я чувствую, что он простил меня. Он только просит, чтобы остаток жизни я провёл в его оковах и сделал его реальным для тех, кто его не знает. Я должен заплатить за причиненную им мистеру и миссис Окендон боль. Если не надолго отложить в сторону оскорбительное предположение, что он мог перескорбеть Окендонов в их горе, это высказывание проливает дополнительный свет на сложную личность Нильсена. Абстрактное страдание, то есть страдание того рода, которое к примеру, навязывается безликими представителями власти, он не выносил. Зато страдание более личное, как наказание за кого-то конкретного, ношение его оков он понимал и даже приветствовал. Он явно наслаждался обязанностью защищать Кена Окендена или даже представлять его интересы, в какой-то мере говорить от его лица. Для него это было подобием любви, способом самоотдачи. Ещё один шаг в этом направлении, и Нильсон бы сам стал Окенденом, чтобы лучше представлять его интересы. Как бы безвкусно ни звучало мысль о том, что он хотел заменить собой убитого им человека, она важна для понимания разума убийцы. Он стремится только к полному очищению через любовь. Окендины должны знать, что я виновен, но в то же время безвинен в сердце. Если бы я молчал о нём, они никогда бы не узнали, что с ним случилось. Я должен вести себя так, как вёл бы себя их сын до конца моей жизни. Я — единственное живое напоминание об их сыне Кенни. Почти невыносимо думать, что они могли бы принять меня в качестве их сына. Возможно, они предпочли бы еще один труп. Я в их полном распоряжении. Рука об руку с этим желанием идентифицировать себя с жертвой идет часто повторяемое Нильсоном заявление, что он поглощал саму суть убитых им людей. Я всегда верил, что они в каком-то смысле продолжают жить внутри меня, пишет он. Здесь вероятно необходимо пояснить слушателям, что такие высказывания не стоит воспринимать буквально. Нет никаких доказательств, что после убийств он занимался каннибализмом. Утверждение Нильсена о поглощении мёртвых следует воспринимать в духовном смысле, как было в случае, когда он наблюдал за последним костром на Мелроуз-авеню и утверждал, что жизнь, исчезнувшая из горящих в огне трупов, вошла в него самого. Для него это являлось актом высшей добродетели, что шло вразрез с его новообретенным раскаянием. Если он раскаивался в убийствах, он не мог искренне сожалеть о том, что облегчал страдания своих жертв, не отрицая при этом свою ангельскую часть. В результате получалась печальная этическая дилемма. Вот, например, что он пишет о смерти Стивена Синглера в это время. Он всё ещё здесь со мной в моей камере. На самом деле, я уверен, он это я или во всяком случае часть меня. Как можно сожалеть о том, что ты взял на себя чужую боль? Я любил его гораздо больше, чем все, кого он встретил за 20 лет своей жизни. Образ спящего Стивена остаётся и останется навсегда со мной до конца моей жизни. Ни один суд и ни одна тюрьма не смогут у меня отнять этого почти священного чувства. Если не обращать внимания на довольно странное предположение о том, что Синклера никто не любил, откуда ему знать? Они были знакомы всего 4 часа. Создаётся впечатление, что сильнейшим желанием Нильсена было принять на себя любую другую личность, кроме своей собственной. Когда он размышлял о Синклере, его внутреннее самоопределение тоже подвергалось анализу и сомнению, и он не мог сказать, думает ли он о двух разных людях или о разных аспектах одного человека. Стивену пришлось умереть, чтобы общество обратило внимание на его плачевное состояние. Я бы всё на свете отдал, чтобы он зашёл сейчас в мою камеру, живой и тёплый, и застрелил бы меня насмерть. Но затем он бы всё равно вернулся в грязные, медленные сумерки своего несчастного существования. Он бы задержался, может, только чтобы ощутить тепло моей крови, а потом бы вышиб себе мозги. В тот момент, когда мы встретились, мы оба давно были искалечены судьбой. Любая благородная реабилитация сейчас будет запоздалой. Фатальное трио: двое мужчин и собака, и у каждого своё сумасшествие. Стивен смог слегка отдохнуть от иголок. а я от бутылки, но это не могло длиться долго. Спартанская реальность холодного нового дня почти наверняка заставила бы его красть ради дозы, а меня убивать ради компании. Стивен, наверное, сейчас отправляется в трубу камина на Голдерс-Грин. Они должны привезти меня в цепях обнаженного на площадь Пикадилли и посыпать мою голову его пеплом в исцеляющих лучах солнца. Эта путаница ещё больше подчёркивается в его комментариях к печальным наброскам. На одном из набросков изображено тело, засунутое в шкаф, на другом два тела под половицами, на третьем тело светловолосого юноши, ритуально раздетое после убийства. Через 12 часов его тело стало холодным, и его сковало трупное окоченение. Его руки так и застыли в том положении, в котором я их оставил. Мне пришлось силой расправлять ему конечности, когда прошло ещё 12 часов. Я надеваю на него чистое нижнее белье и кладу его на гостевую кровать. Я плакал по нам обоим. На четвёртом рисунке изображено тело, лежащее на столе, и другой мужчина, очевидно сам Нильсен, стоящий рядом и разглядывающий его. Я стоял там, чувствуя огромную скорбь и невероятную печаль, как если бы умер кто-то очень дорогой мне. Я с удивлением размышлял о подобной трагедии, ритуальное омовение.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 Да и изображение себя мёртвым, а затем наконец и до настоящего трупа, который воплощал его самого, был завершён. Жертвы умирали, чтобы удовлетворить поиск Нильсеном собственной идентичности, поскольку единственная идентичность, которую он мог принять, это мертвец. Только смерть могла бы ему завершить эту метаморфозу. Нильсону казалось, что смертная казнь, которую отменили в 1967, стала бы подходящим окончанием его жизни. Он признавался, что с великим облегчением зашёл бы на виселицу. Смерть освободила бы его не только от давящего чувства вины, но также от неуверенности и сомнений. Для него это имело смысл. Я разрушал себя, а разрушение других служило лишь инструментом в непрерывном осуждении и наказании себя самого. Если это действительно так, то это наказание следовало наконец направить на себя, а не на других. Он знал, что другие люди больше не займут его место жертвы. Но хотя он не возражал против повешения, он не собирался совершать самоубийство, поскольку оно бы только смягчило его вину, а он хотел её принять целиком. Я ступил бы туда на эшафот спокойно, зная, что теперь баланс восстановлен. Я думал повеситься сам, но я бы не вынес, если бы это истолковали как признак трусости, как побег от ответственности и наказания с моей стороны. Кроме того, тогда пострадала бы моя мать, мои родные и друзья. Мне хочется, чтобы потомки знали: я могу принять любое решение, к которому они по поводу меня придут. Самоубийство это побег от справедливости, а я сдался полиции как раз для того, чтобы справедливость восторжествовала. Отказ от самоубийства не являлся попыткой упрямо цепляться за жизнь. Наоборот, желание смерти Нильсена росло всё больше в ожидании суда, вторгаясь в его сны и искажая его мышление. Он представлял себя в комнате, вероятно, на Мэлроуз-авеню, со всеми 15 жертвами, лежащими вокруг него, только на этот раз он тоже был мёртв. Он был одним из них, с петлёй на шее. Единственным признаком жизни являлись скулёж и завывание блип в саду. Любопытным аспектом такой фантазии является не столько то, что Нильсен хотел получить внимание даже после смерти, скорбя собаки как доказательство того, что он хоть кому-то был не безразличен, сколько то, что Нильсен желал быть там, где его место, там, где чувствовал себя дома. Из этого можно сделать вывод, что он чувствовал себя чужим, незваным гостем в мире живых, беспомощным изгоем. В конце концов, начальник тюрьмы, возможно, поступил мудро, запретив ему присутствовать на церковных службах. Возможно, ему и в самом деле не место среди людей, среди человеческой расы. Возможно, он представлял собой само воплощение зла, инструмент для реализации дьявольского замысла. "Хотел бы я быть сознательно злым, так у меня хотя бы имелось бы божество, которому можно поклоняться", писал Нильсон. "Я не чувствую себя злым человеком. Я сомневаюсь, что смог бы убить кого-то теперь даже по приказу, представляя законную власть" Я меньше всего похож на убийцу из всех, кого я знаю». Это потенциально одно из самых откровенных высказываний Нильсона, поскольку здесь он выражает искреннее недоумение по поводу своих поступков. Позже мы посмотрим на его преступления с религиозной точки зрения и с точки зрения возможной одержимости. С этой точки зрения дьявольское влияние работает коварно и незаметно, из-под тяжка убеждая человека, выбранного в качестве его инструмента, что все его желания исходят от его же невинной сущности. Нильсен как-то писал мне, что не должен забывать об этой невинности. Разумеется, он не собирался отрицать, что убивал людей, но он имел в виду, что как будто некая злобная сила захватывала над ним контроль и использовала в своих целях. Эта мысль приходила к нему в голову нечасто. Большую часть времени он брал на себя ответственность за свои преступления. Но мысль все еще была там, таилась в глубине его разума, последний проблеск его самооценки. В нашем разуме можно собирать величайшую жатву. Они срезают все хорошее, оставляя поле пустым, и разбрызгивают свои смертоносные химикаты, чтобы после собрать ядовитый урожай. Кого именно он подразумевает под словом «они»? Сторонники манихейского представления о мире и человеческой судьбе могли бы назвать их посланниками Люцифера. Психиатры сказали бы, что они это последствия расстройства личности, вызванного нездоровым воображением. Врачи сказали бы, что они это нарушение химического баланса в организме или наследственная склонность к безумию. Защитники природы обвинили бы некое аморфное общество. Значит ли это, что все они это одно и то же явление, облачённое в разные слова? И где в такой картине мира место для человеческой воли? Тенденция списывать человеческое поведение на обстоятельства детства или на безликие силы истории часто используется для того, чтобы снять с человека всякую моральную ответственность, писал Наэль Аннен. Размышления о подержимости злыми силами можно отнести к той же категории. Вопрос свободы воли встаёт здесь ребром. Одной из писем Нильсон написал мне после того, как вышел из долгого периода саморефлексии, Оно касается тем отчуждения и зла, вины и наказания, и в нем снова упоминается его дедушка. Это письмо иллюстрирует то, как Нильсон воспринимал себя за пять с половиной месяцев до суда. «Я пережил серию запоздалых эмоциональных и моральных потрясений, пока разум медленно обрабатывал катастрофические масштабы этих событий. Весь мой спектр эмоций недавно сузился до одной точки — самобичевания. Теперь я вечно пребываю в сомнениях. Я помню прошлое, некоторые моменты довольно отчётливо. Я вспоминаю эти образы из прошлого и иногда задумываюсь, не суждено ли было всему этому случиться. Мне кажется, я представляю собой два противоположных полюса человеческого характера. Я безупречно играл роль ангела и компенсировал это кратковременными и бесконтрольными вспышками примитивного зла. В наиболее важные моменты моей жизни для меня не существовало никаких полумер. Никаких серых зон. Мои профсоюзные принципы диктовали мне, что есть или абсолютная победа, или абсолютное поражение. Умеренность стала мне чужда. Когда я направлял свою любовь на какое-то живое существо, то выплескивал на это существо всю силу своих неразбавленных чувств. В мире умеренности и консервативности это считается ненужным и чужеродным. Во мне всегда жил страх быть отвергнутым и страх неудачи. Я как будто всегда ехал на скорости 160 км/ч по дороге, где за причину ехать быстрее 50. Никто и никогда не мог по-настоящему ко мне приблизиться. Я, дитя глубокого романтизма в мире жестокого, пластикового, функционального материализма. Сегодня таких, как я, считают странными. В мире зданию для меня никогда не было места. Я не мог выразить свои эмоции, и это привело к тому, что я выбрал альтернативу погрузиться в собственное воображение. Я пытался додать себе любви сам, но даже так мне приходилось соревноваться с достоинствами других, чтобы завоевать свою же привязанность. Теперь я думаю, что риновал самого себя, боясь кому-то отдать себя полностью. Я вёл двойную жизнь, и одна постоянно строила козни против другой. Я стал живым воплощением фантазии о бесконечных погребальных песнях. Наверное, подсознательно Я желал быть в могиле вместе с дедушкой. Моё эмоциональное развитие остановилось в тот травмирующий момент давным-давно. Однако это объяснение его не оправдывает. По мере более глубоких размышлений он всё больше склонялся к покаянию и искуплению. О жертвах он писал так: Я должен сохранить память о них. Мне нужно постоянно напоминать, чтобы я никогда о них не забыл. Искупление подобных преступлений невозможно, слишком они велики, слишком необъятны для наказания. Нильсон в отчаянии размышлял, какой драматический жест ему совершить, стоит ли ему поменять имя на Стивен Синклар, чтобы сталкиваться с реальностью произошедшего каждый божий день. Это была абсурдная мысль, записанная как-то днём и рождённая из того же желания, что и его тщетная надежда стать сыном для мистера и миссис Окендон, а именно желание сбежать от демона по имени Денис Нильсен и стать кем-то другим. В том же духе он попросил меня выяснить, как он может поменять свою фамилию для переписи населения, чтобы взять свою настоящую фамилию Моксхайм. Любой способ годился, чтобы оставить Нильсена позади. Во время этих подвижек в самосознании грядущий суд стал казаться ему всё менее значимым. Он знал, что справедливость восторжествует, но сомневался, как это поможет ему найти способ жить дальше. Естественно, целью справедливости это и не являлось, но он должен был примириться с собой, какой бы приговор ни последовал. Какой совет могут дать мне все юристы мира, чтобы воскресить мёртвых, писал он. Я даже принимаю душ гораздо дольше многих заключённых, потому что на моих руках так много крови. В то же время он старался воспользоваться любой возможностью для нового старта. Он старался стать лучше с помощью ежедневных небольших дел на благо моих собратьев. Я должен прилагать больше усилий, чем остальные, поскольку мои грехи бесчисленны и огромны. Месяц спустя он написал: "Думаю, я должен многое искупить в своём прошлом, и я проведу оставшиеся мне годы в обретении знаний, чтобы посвятить все свои таланты собратьям. Я лишь песчинка, которая придётся столкнуться с приливной волной". и я не жду чуда». Это настроение подверглось серьезному испытанию в августе, когда Нильсона приговорили к 56 дням наказания за нападение на сотрудников тюрьмы. Он полагал, что приговор этот был рожден мелочным желанием мести. Он стал более упрямым и вспыльчивым. Отказался от услуг Рональда Мосса не по личным причинам, он все еще утверждал, что очень его уважают, А потому что мосс не смог добиться для него смягчения наказания, несмотря на все письма и апелляции. В качестве протеста он и вовсе отказался от услуг адвокатов. Затем он встретил Ральфа Хаимса. После многолетнего опыта защиты известных преступников, Хаимс с радостью приветствовал любой протест против официальной власти, и это его качество Нильсону сразу же понравилось. Кроме того, тот же адвокат занимался и делом Дэвида Мартина. По совету мистера Хаимса, после изучения всех улик, было решено, что это дело с ограниченной вменяемостью из-за психической ненормальности Нильсена. Это означало, что жертвы неудавшихся покушений, такие как Пол Нопс и Карл Штоттер, будут вызваны в суд в качестве свидетелей, чего Нильсен ранее старался избежать, чтобы не заставлять их снова переживать неприятный опыт. Он надеялся, что суду достаточно будет просто письменных их заявлений. Однако, если его психическое состояние будет полностью принято во внимание, то им придётся рассказать всё лично. Теперь Нильсен наконец увидел фотографии, сделанные полицией в доме номер 23 на Кренли Гарденс. Этот опыт подействовал на него сродни экзорцизму. Мой разум будто лихорадит, писал он, поскольку теперь я глубоко погрузился в изучение подробностей этого дела. Неподъёмное бремя прошлого всей своей тяжестью давит мне на плечи. Подробности этого дела темны, ужасны и чужды мне. Я должен вспоминать прошлое снова и снова. Он говорит, что от фотографий ему делалось дурно. Когда он увидел то, что осталось от Джона Хоулита, он написал: "Наверное, я и в самом деле ужасный, ужасный человек. Я проклят, проклят, проклят. Как я вообще мог сделать это?" В той ночью в камере ему приснился сон, в котором он волочил по полу филиала кадрового агентства в Кенчштаун отрубленную гниющую часть тела и отчаянно пытался это скрыть. Затем в офисе случилось наводнение, и кто-то вызвал пожарных. В последнюю неделю перед судом поведение Нильсена в равной степени раскачивалось между признанием своей вины за совершённые преступления и протестом, основанным на том, что эти преступления он совершал не по своей воле. Конфликт между ангелом и демоном продолжался, и кто мог сказать, когда этот конфликт разрешится, если разрешится вообще. Суд примет решение на основе закона и имеющихся доказательств. Собственное же решение Нильсона может сформироваться только года спустя. Он цеплялся за усилия доктора Маккейта, которому он тайно написал цитату Спинозы: "Я стремился не смеяться над поступками людей, не рыдать от них, не ненавидеть их". но понимать их два высказывания наглядно иллюстрируют его состояние перед судом я осудил себя самого куда строже, чем любой суд и мы не имеем дела с предумышленным убийством пусть я и убивал